21. Каин Иннокент знакомился с отчетом о ходовых испытаниях карветок проекта ТТ-602 Оникс. Конструкторы, дорабатывавшие модель, инженеры и строители не подкачали, и корабль удался на славу. По крайней мере, он соответствовал всем заложенным в него характеристикам: скоростной, маневренный и с хорошей огневой мощью в купе со скорострельностью. Избыток накопителей и увеличенная мощность заряжающих реакторов, Позволяли ему стрелять в полтора-два раза чаще, чем положено по нормативам кораблям подобного класса. Вот-вот будет сформирован пятый флот СНМ, состоящий из одних кочевников. А вот стрижи в космосе действительно показали себя несколько хуже, чем в атмосфере. Кроме того, им не хватало дальности хода, и они не могли взять на борт много вооружения, а силы половина от загрузки протона, основного самолета конфедератов. Уже произошло несколько несчастных случаев из-за нестабильного топлива, но самолеты продолжали поступать, и на них пересажена половина выпуска летной школы Кособланки. Но, несмотря на то, что все продвигалось в целом неплохо, все чаще Каином овладевала апатия. Ужас приближающейся бойни все сильнее давил на него. Все так же остро для стоял вопрос целесообразности будущей войны и такой уж ее необходимости. Надежда на то, что все рассосется, само собой, быстро исчезала. Да, Оникс свято верил в то, что только через войну можно подтолкнуть человечество к встрече с чужими, с которыми он якобы имел случай столкнуться. Но было ли это на самом деле? Не померещилось ли капитану Баринцеву, командиру Рейдеру все это? Что если и вправду все, что он видел, лишь плод воображения, отравленного угарным газом мозга? Если это так, то все, чему предстояло случиться, бессмысленно, бесполезно и преступно. Ион Каин Иннокент, поверивший Ониксу, не убивший, когда это было возможно, говоря всех пиратов, станет одним из военных преступников, что спрят в огне Армагеддона тысячи, десятки и сотни тысяч жизней, не считая их сотен, что они уже возложили на алтарь технического и военного совершенствования. Со смертью Виктора Баренцова вся ответственность легла на него, потому как больше никто не знал истинной подоплеки будущей войны, а те, кто знал, не верили. Каен часто задавал себе вопрос, а чувствовал ли что-то похожее сам Оникс? Да, чувствовал, но в гораздо меньшей степени. Наверное. Ведь он, по крайней мере, не полагался на чьи-то слова о том, что якобы кто-то видел чужих, но не самих зеленых человечков, а их корабль, избил его, потерпев крушение сам. Он являлся очевидцем, участником событий. Но даже Виктор, бывало, сомневался в собственном психическом здоровье. И ему требовался кто-то как противовес. И этим противовесом, по воле случая, какой-то дикой иронии судьбы стал Иннокент. А вот Каину как раз приходилось полагаться на чьи-то бездоказательные слова. И это давило. И потом не слишком недолго идут к ним чужие. Сколько лет прошло с того момента, как Виктор Баренцев сбил корабль чужих, сам чуть не погибнул при этом. Лет пять? И что за это время они все никак не могут добраться до человеческого домена и начать уничтожение конкурента? Но что, если это так? Ведь есть верить у них, что их способ передвижения несколько отличается от того, что придумали люди. Если люди прыгают сквозь звезды из системы в систему, то чужие смогли придумать более совершенный или менее совершенный тут как посмотреть, способ прыгания, что называется, с места, то есть выбирая произвольное направление через пустоту космоса. Вопрос только в том, какова скорость подобного способа передвижения. Каин ознакомился с теоретическими материалами на данную тему. Предполагалось что при подобном гиперпереходе корабль должен погружаться на меньшую глубину гиперпространства, а значит скорость перемещения там не мгновенная, как от звезды к звезде. В зависимости от глубины погружения от звезды к звезде, такой корабль может добираться от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. В этом есть как свои недостатки, так и преимущества. Можно достичь непришколых звезд, к которым на кораблях людей не добраться, и где уже вполне могли притаиться чужие, проводя скрытую разведку. Но это вряд ли они бы уже все разведали и вступили бы в бой сходу. В таком случае противник, если он действительно собрался напасть на людей, что опять-таки не факт, находится на полпути. Но где конкретно находится эта точка полпути, сколько еще ждать? Полгода? Год? Пять лет или все десять? Не слишком ли это долго для путешествия армии вторжения? Ведь даже чужим наверняка требуются ремонтные базы, топливо, а его нужно как-то производить, как и в случае с пищей. Хотя, может, именно этим и объясняется задержка. Все приходится тащить с собой или останавливаться у каких-то планет, чтобы запастись необходимым сырьем для продолжения пути. Если они вообще есть, если они действительно идут. Эта мысль не давала Иннокенту покоя. Все чаще приходилось полагаться на снотворной, чтобы просто заснуть. Иначе эти нудные, не имеющие ответа мысли, просто разъедали мозг, словно какие-то черви. Хоть бы уж действительно поскорее началась война, о которой раз подумал Иннокент, и неважно кого с кем. СНМ с конфедерации или всего человечества с чужими. Лишь бы исчезло это состояние тягостного ожидания.